Эпилог Зайдя в длинный, глухой коридор, тускло освещенный красными лампами, Атила осмотрелся. Коридор заканчивался проемом, ведущим в серую бетонную комнату, где была дверь, в точности такая же, как и та, через которую он вошел в этот коридор. На двери был изображен знак радиации, символ мира Сталкер. Стоящий перед ней картограф задумчиво покачивался с пяток на носки и обратно, сложив руки на груди. Они находились в анклаве, где предприимчивый деляга-радикал устроил выходы в самые популярные онлайн-игры. Для удобства игроков он стилизовал шлюзы под двери. За каждой раскинулся большой мир, живущий своей жизнью. Атила, подойдя к двери, зачем-то потер ладонью знак радиации, помедлил и спросил «Пора?» «Да», — сказал картограф и достал из-под сумка непривычно большой, с широким пультом и кучей незнакомых кнопок ПДА. Пока картограф возился с настройками, Атила раскрыл дверь и выглянул. Перед ним раскинулась зона. Или антизона, неважно. Это был хорошо знакомый мир, в котором он провел столько времени. Мир, ставший уже родным. Его мир. Тот, в котором ему было интереснее, чем в реальности. Егор с грустью смотрел на серые поля, свечки тополей, клубящиеся облака и синие лоскутья неба между ними. Где-то там бродили сталкеры и наемники, там жили мутанты, устраивали свои разборки бандиты, летали вертолеты военных, текли реки и колыхалась рябью вода в лужах. Пейзаж был подвижен и статичен одновременно, искусственен и вместе с тем естественен. Он напоминал голографическую картину, ограниченную дверным проемом, будто рамой. «Готово», сказал картограф. «Закрывай». Атила бросил в проем еще один, последний прощальный взгляд. «Закрывай», повторил картограф. «Нужно запереть это пространство навсегда». Кивнув, Егор Атилов закрыл дверь и запер зону. Закрыл ее, отрезал ото всех. Отпыдая в руках картографа шел короткий толстый провод, заканчивающийся металлическим кругляшом, прикрепленным к двери. Картограф нажал на что-то, по проводу пробежал синий разряд, впился в дверь, растекся по ней, намек миг высветив ее цифровую основу, полотно единицы нулей, которыми она на самом деле и была. Дверь мигнула и пропала. Слилась с серой стеной и стала такой же, как она, просто бетонный прямоугольник, ничем не отличающийся от того, что вокруг. За ним, за этим безликим прямоугольником, Остался мир зоны, который теперь был вне досягаемости, живой и потерянный навсегда. «Идем», — сказал картограф, шагая по коридору. Они вышли в ангар, свернули в другой коридор, ведущий к двери с желтыми буквами на синем фоне. Дверь эта вдруг распахнулась, ударившись о стену. Из слеза выглянул бородатый варвар в рогатом шлеме, мехах, с пшеничной русой бородой, заплетенной в две косы, и затараторил Мишкиным голосом. «Ну что, идете? Долго вас ждать? Сейчас караван из Демон-Сити пройдет. Нам лучше с ними, опоздаем же». Атила посмотрел на картографа, и тот кивнул. «Да, не будем откладывать. Дела есть, дела». Вслед за ним Атила переступил порог двери, ведущей в новый мир. Забавно было наблюдать за преображением, которое произошло со всеми в момент перехода. Картограф раздался вширь, кожаный плащ изменил цвет на алый. И вот это уже не плащ, а расшитый золотом халат. И сам картограф, невысокий стройный мужчина с отрешенным взглядом, Одородный купец, с кустистыми бровями, похожий на боярина из учебника истории. Только взгляд у него остался прежним. Яна, ждущая их снаружи, была мускулистой рыжей амазонкой, в короткой юбочке и корсете, покрытым железной чешуей. Из-за плеча торчал колчан с разноцветными стрелами. В руке был лук. Сам Аттила превратился в стройного, высокого рыцаря. Шлем, доспехи, сапоги с загнутыми носками, легкий щит и шлем. Все как положено. Переглянувшись, они пошли вверх по вершине холма, заросшего неестественно густой, ярко-зеленой травой. Все вокруг было не совсем натуральным, будто игрушечным. с немного угловатыми очертаниями. По голубому небу плыли кучерявые белые облака, солнце сияло золотым шаром, зеленели елки, а синяя-синяя река плескала в желтый песчаный берег по ту сторону холма. Хотя с первого взгляда становилось понятно, что это особенности стиля, а неплохая работа художников и дизайнеров, что в мире Варкрафта все именно так и задумано. Но после бледных цветов сталкера к ярким краскам этого мира надо было привыкнуть. Впрочем, Егор знал, что обязательно привыкнет. На вершине холма они остановились плечом к плечу. Рыцарь, варвар, амазонка и купец. Огромное золотое солнце висело над горизонтом, будто медаль за отличную погоду. Небо вокруг полыхало красно-синим огнем, пахло цветами и смятой весенней травой, жужжали пчелы. А деревья здесь такие огромные, что цепляют макушками облака, невпопад подумал Егор. Этот мир казался необычным. «Странно. Здесь живут гномы, тролли, демоны и оборотни. Здесь властвуют законы магии. Но он создан людьми, и суть его человеческая. А значит, команде игрушечных воин найдется работа». Большой, закинув на плечо огромную, усеянную шипами булаву, сказал, «Ну, чего встали?» Пора вернуть гномам деньги, которые тролли украли из первого дворского банка. В путь. Конец произведения. Произведение читал Василий Коржавчиков.